Глава двадцать Первая встреча с разбойниками. Фух, умотались. Вот же черти проворные. Странный ты, Илюха, отдышавшись, заключает Милослава. Против Крикс лучше всех держался, даже если с красавой сравнивать, а ей всевед укреплял дух. Ты о чем? Интересуюсь я. Она про то, что их крик и давление на разум ты выдерживал достойно, соглашается с подругой целительница. Значит, ты крепок духам. М -м -м, типа того, пожимаю плечами я. С чего они решили? Дух влияет на сопротивление пагубному влиянию нечисти? Интересно. ч у тебя реально высокий показатель духа? Удивляется Рогдай Огневласый. — Ну да, он у меня примерно на том же уровне, с выносливостью, — отвечаю ему. Чего его так удивляет? — Ни хрена себе! — восклицает он. — Ты когда успел прокачать? Ты ж война развиваешь. Тебе полагается силу и выносливость наращивать, ну и ловкость немного. К тому же твой перс пока еще второго уровня. Сколько, кстати, до третьего осталось? — фыркает Милослава. — Пришлые только и могут силу свою всякими уровнями и показателями измерять. Всевет говорит, что наше мироздание так компенсирует их ущербность, делает замечание красава, помогает цифрами понять силу свою. — Дух у меня и так был высок, когда я появился в этом мире, — отвечая рыжему. — Плюс хромвар помогал его развивать одновременно с остальными характеристиками. Длительные упорные тренировки делали свое дело. А он научил тебя пользоваться силой духа? Интересуется красава. Нет, качаю головой. Он сказал, что позже этим займется. А также это умение может прийти ко мне со временем. Главное продолжать его развивать и верить в себя. Без наставника мало кто пробуждает в себе эти силы тебя нужно показать всеведу задумчиво произносит целительница да ну его недовольно проговаривает рогдай что это не то скажешь сразу посохом по горбу получаешь а ты не говори, что это не то усмехается милослава да соглашается миловид всевед очень строг у него что не скажешь все не то мурится рыжий кто это такой Интересуюсь, у ребят. Предполагаю, это какой-нибудь ведун, как хрумвар, или кто-то со схожей профессией. И оказываюсь почти прав. Очень мудрый волф, поясняет красава. А еще мой учитель, когда я была маленькой, он заметил во мне силу, обучал и помог развивать силу духа. Я исцеляюсь ее помощью. А я думал с помощью маны, удивляется Рогдай. Ведь марно же нужна для всяких заклинаний. Это тебе на вражью сторону надо, заключает милослава и щелкает рыжего по носу. Там маги только ей пользуются. Наши ману тоже используют, улыбается целительница, но для них это не основная сила, как у иноземных магов. Они творят заклинания только с помощью нее, а мы в основном используем силу духа, и не совсем правильно называть нашу. Воложбу магии – это скорее нематериальное проявление и воздействие силы. «Не знал», – чешет затылок Рогдай, – «и другие этой информацией не делились. Со мной подавно никто такой информацией не делился, а она очень полезна. Особенно для меня, так как я вообще ничего не знаю. Побольше бы таких разговоров, и я лучше стану разбираться в ситуации. «Так ты про пришлых говоришь», — поясняет Милослава, — «они тоже только манны пользуются в заклинании, а духом не умеют. Его для этого развивать нужно. Да и без подсказок наставников не освоить эту силу». «Илюха», — дергает меня за руку рыжий, — «тебе по-любому нужно встретиться с этим всеведом. Вдруг поможет какой-нибудь имбовой фишкой овладеть». «Будешь хулить и сквернословить? Копьем проткну!» – наставляет оружие на Рогдая Миловит. Видно, он принял последние слова Рыжего за ругательство. Этот парень, кстати, стал выглядеть немного иначе. Видно, сражения не прошли для него даром. Грудь немного распрямилась и сделалась чуть шире, да и ростом юноша стал повыше. Копье и щит в руках держит уверенней. Похоже, у него успели подрасти некоторые характеристики и умения. «Да не ругал я!» – оправдывается Рыжий. «Это у нас, пришлых, слова такие. Неругательные они!» Он еще что-то объясняет, а я задумываюсь. Хрумвар говорил, что сила духа может позволить немного больше, чем просто сила голая физическая. Воин сильным духом непобедим. Он способен быть быстрее, сильнее, выносливее врагов. Даже раны могут скорее заживать под воздействием духа воина. Да и вообще, силой духа можно горы свернуть. Так говорил старый варяг. Горы свернуть. Может он про заклинания какие имел в виду. Хотя по объяснению ведуна, дух больше смахивает на некий множитель силы, навыков и возможностей воина. В любом случае, нужно действительно встретиться с Волхом. Вдруг он мне что-нибудь подскажет или научит. Знал бы раньше, что дух может давать какую-то особую силу. Давно бы надавил на старика ведуна и упросил меня чему-нибудь научить. А то все эти слова про него казались обычными присказками. «Сильный телом, крепкий духом» или «Крепкий телом, сильный духом». Не помню, как правильней. Когда вернемся в лесной берег, попрошу красаву познакомить с Севедом. Дальше мы снова натыкаемся на Крикс. В этой группе всего пять тварей, потому справляемся с ними быстрее и легче. Болотистая местность заканчивается. Деревья расступаются, и мы уходим на утоптанную полянку. Здесь тропа из лесного берега выравнивается и вливается в более широкую и наезженную дорогу образуя П-образный перекресток. И нас здесь уже ждут. «Смотри, Ксаныч, какие красотки нам пожаловали!» Выходя из густых кустов, произносит бородатый мужик в кожаной куртке с нашитыми металлическими бляхами. В руках топор и щит. «Сами пришли!» Будто с удовольствием растягивает слова второй, выходящий следом за первым. «Молоденькие!» Этот такой же бородатый и облачен в похожие доспехи, но имеет простенький меч. «Девок не трогаем», — раздается голос третьего. «Такие по хорошей цене уйдут, если не порченные». Выходит, он немного с другой стороны. Видом крупнее и осанистее. Кольчуги, шлем с наносником. Щит и меч добротнее, чем у двоих первых. «Ну, Беляй, с них же не убудет» просительным тоном вещает второй, вышедший из кустов. «Одну давай себе на пару деньгов оставим, уды свои утешим!» В отличие от Крикс и Анчуток, имен у разбойников, а это именно они, не сомневаюсь в этом, над головой нет, они, похоже, не входят в разряд мобов, как мелких монстров называет Рогдай, а являются такими же НПС, как и жители лесного берега. И слова этих НПС мне совершенно не нравятся. «Нет. Утешать свой уд будут богатенькие», — рявкает тот, кого назвали Беляем, и начинает раздавать указания. «В общем так. Девок вяжем аккуратно. Старайтесь обойтись без синяков. Парней можно так не жалеть. Но все равно не убиваем. Также сдадим. Третьяк, тебя касается. Умерь свою жестокость». После этих слов разбойники начинают к нам приближаться. На девок смотрят жадно, на нашу троицу, как на коровью лепешку, что придется перешагивать. То есть в расчет особо не берут. И если Рогдай выглядит довольно спокойным, даже предвкушающим развлечения, все-таки с людьми интереснее сражаться, чем с мобами, то остальные члены нашей группы встревожены. И пока я объясняю Рыжему, что значит фраза «уды потешим», после того, как он спросил меня об этом шепотом, Замечаю, как сильно напрягается Миловит. Милослава в такой ситуации не распускает свой язык и не язвит. Молчит. Она сосредоточена. Старается не показать свое волнение. Взгляд решительный. Красава же явственно трусит. Но тоже держится. Крепче сжимает свой посох, готовясь дать отпор. Никто из девчонок не хочет попадать в лапы разбойникам. «Вы чего? Охренели?» Ревет Рогдай, когда до него наконец доходит, что хотят сделать с девушками Тати. Мы, не сговариваясь с Миловидом, перекрываем ему путь с щитами, когда парень, ведомый эмоциями, решает броситься на противников. В стенку! шику на него. Щитом к щиту. Эй, детишки! наигранно улыбается сыч, медленно приближаясь. Бросайте свои игрушки, пораньтесь еще. «Бросайте, и мы вас убивать не будем!» Третьяк и Сыч заходят с флангов. Беляй надвигается посередине. В таком положении наше построение не кажется таким уж удачным. Банк! Стрела, пущенная Милославой, вибрирует вовремя при поднятом щите Беляя. Пользуясь таким моментом, совершают длинный и быстрый выпад вперед, целью в подкочужную юбку надеясь повредить бедренную артерию. Противник успевает среагировать, но не до конца. На его бедре остается кровавый росчерк, Жаль, не глубокий. И в этот же момент мне самому приходится пользоваться щитом. Ударил Беляй с ощутимой силой. Не будь я так прокачан, рука бы отсохла и от удара присел бы на пятую точку. С боков от меня раздается звон металла и выкрики кинувшихся в бой бойцов. Мой меч тоже попадает по щиту противника. В лес снова замахивается, а я вместо того, чтобы уклониться или блокировать удар, с силой толкаю вперед, врезая щитом в противника. Собираюсь как можно скорее разделаться с ним, чтобы успеть помочь товарищам, пока еще не поздно. Мне в данный момент не видно, как протекает их схватка. Разбойник успевает подставить свой щит, но мой бьет в таком положении что кромка, обитая металлом врезается ему в челюсть это становится неожиданностью для беляя он отшатывается а замах мечом прекращает тут же делаю ему подсечку в этот момент сзади раздается крик боли, но он точно не принадлежит кому то из моих друзей. мой противник заваливаясь на бок бьет мечом на отмаш принимаю на щит а мой клинок ныряет во вражескую подмышку надавливаю на оружие весом Меч входит глубоко. Проворачиваю его в ране, выдергиваю. Беляй кряхтит, закатывает глаза, но еще шевелится и пытается что-то предпринять. Не даю ему такую возможность. Добиваю острыем клинка в горло. Когда оборачиваюсь, то вижу, что из разбойников на ногах только сыч. И то прихрамывает. Третьяк весь в ранах, лежит неподалеку неподвижно. На оставшегося в живых противника наседают рогдай огневласы и меловит. Бздынь! Раздается хлопок спущенной тетивы. В глазу третяка вырастает хвостовик стрелы, и тот падает замерто.